8 мая. Ясная поляна. Нынче получил письмо от матроса из Порт-Артура. «Угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать?» Комментарий 14. Есть это сомнение, и я пишу о нем, но знаю тоже, что есть великий мрак в огромном числе людей. Но, как Кант говорит, как только ясно выражена истина, она не может не победить все. Когда... Это другой вопрос. Нам хочется скоро, а у Бога тысячи лет, как один час. Думается мне, что для того, чтобы кончились войны, и с войнами узаконенное насилие, нужны вот какие исторические события. Нужно, первое, чтобы Англия и Америка были в войнах разбиты государствами, ведшими общую воинскую повинность. Второе, чтобы они вследствие этого вели общую воинскую повинность, и третье, что тогда только все люди опомнятся». 11 мая, Ясная Поляна, 1904 года. Здоровье лучше. Приехали Михайлов и Николаев. Приезжают Мережковские. Все дни ничего не писал. Англичанин с письмом от Черткова. Душевное состояние хорошо. Комментарий 15. 20 мая, Ясная Поляна. Последние дни писал предисловие к статье Черткова. Комментарий 16. Кое-что добавил к войне, а перед этим дня два ничего не делал. Здоровье не дурно, хотя чувствую убыстряющееся приближение к Переходу. Комментарии. 14. -е. Это письмо от матроса Ивуса Толстой целиком включил в заключительную главу статьи «Одумайтесь». 15. -е. Вильям Брикс привез письмо с вопросами о том, кому будут предоставлены права на издание сочинений Толстого после его смерти. Шестнадцатая. К о революции. Полное собрание сочинений. Том тридцать шестой. Конец комментария. Двадцать мая. Ясная поляна. Ничего не пишу. Здоровье хорошо. Соня больна. Невралгия. Все читаю Декабристов и Николая. Очень, казалось бы, нужно. Двадцать пятая мая. Ясная поляна. Вчера писал Божеское и Человеческое. Здоровье хорошо. 28 мая, Ясная Поляна. Все поправлял Божеское и Человеческое. Здоровье со вчерашнего дня испортилось. 30 мая, Ясная Поляна. Третий день нездоров, печень, но нынче гораздо лучше. Немного прибавлял к Божескому и Человеческому. Кажется, не дурно. Камень главы угла, то есть о религии. Я решил бросить то, что написано, и начать сначала. 2 июня, ясная поляна. Вчера писал письма. За работу ни за какую браться не хочется. Отпустил Брикса, умный малый. Был гигидзе, напрасно. Здоровье получше. Война и набор в солдаты мучает меня. Думал первое. Человек, взрослый человек без религиозного мировоззрения, без веры, есть духовный, нравственный коллега. Он может делать то, что свойственно человеку, может жить только благодаря искусственным приспособлениям. Забавы, искусство, похоть, чистолюбие, корыстолюбие, любопытство, наука. И такой человек, как и коллега, всегда во власти всех, с ним можно сделать все, что хочешь. И такова вся наша, вся европейская и американская интеллигенция. Эта интеллигенция калека ни во что не верит, ничего не умеет делать, кроме пустяков, но знает, что ей надо жить. И жить она может только чужими трудами, заставить же кормить Содержать себя она может только людей тоже без религии, и потому все усилия ее направлены на то, чтобы или извратить ту веру, которую имеет народ, или совсем лишить ее народ. Первым делом специально занято духовенство, вторым ученые – наука, литература, искусство. Страница 173-я. 4 июня Ясная Поляна. Несколько дней не пишется. Здоровье не совсем. Война. Набор запасных, не переставая, страдаю. Попытался вчера писать воспоминания, но не пошло. Думал. Второе. Война есть произведение деспотизма. Не будь деспотизма, не могло бы быть войны, могли бы быть драки, но не война. Деспотизм производит войну, и война поддерживает деспотизм. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом. 6 июня. Ясная поляна. Вчера немного писал камень, немного не здоровится. Несчастные брошенные солдатки ходят. Читаю газеты, и как будто бы все эти битвы, освещение штандартов так тверды, что бесполезно и восставать. Иногда думаю, что напрасно, только вызываю вражду, Написал я свою статью, а посмотришь на народ, на солдаток, и жалеешь, что мало слабо написал. Девятое июня, ясная поляна. Все та же слабость духовная, и то хорошо. Слава Богу, продолжаю сознавать себя истинным собою. Ездил вчера в Тулу, ничего не пишу. Посетители. Давыдов... Бестужев, Кун, Михаил Давид, нынче. 11 июня. Ясная поляна. Вчера записал дневник, написал несколько писем и больше ничего. Здоровье лучше, но та же умственная бездеятельность. Ездил верхом. Все помню свое. Не знаю, как ясно, коротко выразить свою истинную жизнь, что она в настоящем. И очень хорошо. Стоит вспомнить, и то, что тревожило, перестает, что сердило, перестает, что огорчало, радует. «Саша идет, беспокоюсь». Комментарий 17. -й. «Да ведь это не моя жизнь. Что будет, то хорошо». Сердит то, что ухтомский глупо пишет. «Да ведь он не знает, и опять это не я в настоящем». «Из книги «Чужой листы» пропали». Да ведь это так должно было быть. Твое дело отнестись к этому как должно. Комментарий 17. Александра Львовна Толстая вместе с детьми Михаила Сухотина шла пешком из Кочетов в Ясную Поляну. 140 верст. Конец комментария. Страница 174. 13 июня. Ясная поляна. Все та же умственная слабость и нездоровица. Печень. Вчера поправлял пошиную биографию. Кое-что вписывал. Комментарий 18. Плохо. Ездил верхом. Дурно обошелся с офицером. Не забыл, но не умел иначе. Сейчас пойду к нему. Записать надо два о Боге и о посланничестве. Боюсь, что нынче я не в духе и дурно запишу. Еще что-то хорошее думал и забыл. Проводил Андрюшу. Удивительно, почему я люблю его. Сказать, что от того, что он искренен, правдив — неправда. Он часто неправдив. Правда, это сейчас видно, но мне легко, хорошо с ним. Люблю его. От чего? Комментарий 18 -й. Толстой читал в рукописи первый том своей биографии, составленной Павлом Бирюковым. Конец комментария 18-го. 15 июня. Ясная поляна. Вчера только написал письмо Моду. Физически в самом дурном духе, но без усилия держусь и часто, и когда нужно, вспоминаю о своем посланничестве. 18 июня. Ясная поляна. Здоровье не совсем. Ничего не пишу, думала себе. Первое, что не обманываю ли я себя, хваля бедность. Увидела это на письме к Молостовой, комментарий девятнадцатый. Вижу это на Саше. Жаль их, боюсь за них без коляски, чистоты амазонки. Объяснение и оправдание одно – не люблю бедность, не могу любить ее, особенно для других, но еще больше не люблю, ненавижу. Не могу не ненавидеть то, что дает богатство, собственность земли, банки, проценты. Дьявол так хитро подъехал ко мне, что я вижу ясно пред собой все лишения бедности, а не вижу тех несправедливостей, которые избавляют от нее. Все это спрятано, и все это одобряется большинством. Если бы вопрос был прямо поставлен, как бы мне больно ни было, я решил бы его в пользу бедности. Надо ставить себе вопрос прямо и прямо же решать его. Комментарий девятнадцатый. 15 июня 1904 года Толстой написал обширное письмо Молостовой на тему «Как поступать богатым людям, желающим жить по совести?». Смотри полное собрание сочинений, том 75, письмо 169. Конец комментария.